Когда наконец во дворе заскрипели ворота, а по каменным плитам простучали подковы, Василиса просияла и бросилась к окну. Кинув поводье челединцу, из седла спрыгнул ⁇ Нет, то был, увы, не Петруша, а дядя ⁇ Фонарь, что держал в руке слуга, давал немного света, но довольно, чтобы увидеть. Автономы Львовича сопровождали лишь четверо охранников. Он приехал без сына. Это было ни на что не похоже, но, по крайней мере, сейчас окончится мука неизвестностью. Она повернулась, чтобы бежать навстречу, поймала на себе недоуменные взгляды своих верных обожателей. «Это дядя», — объяснила она, прижав руку к груди, где трепетало взволнованное сердце. Лица трех друзей сделались еще изумленней. Они не думали, что железный Гехаймрот способен пробуждать в ком-либо столь пылкую любовь. Когда дева выбежала из салона, Никитин сказал, «Должно быть, с домашними он мягок и любезен. Со строгими начальниками такое бывает». Алеша высказал менее добросердечное предположение, Хорошо, коли со всеми домашними. А что, ежели он без одну племянницу обхаживает? Она юна, неопытна, а зеркало в похабник и ловок в чужие души влезать. Коли так, раздавлю паскудника старого, как в шу, — грозно пообещал Илья. Но быстроногий Гехаймрут был уже близко, из раскрытой двери донеслись шаги и голоса. «Уехал и нет его», — возбужденно говорила Василиса. Ничего не сказал, и лицо было словно ставнями закрытое. Дмитрий за ним приезжал, но говорит, будто не знает ничего. Мол, велено было передать от тебя Петруши, чтоб ехал. А куда и зачем, неизвестно. Где он? Ведь ночь уже. Вошел Зеркалов посмотрел на поднявшихся с мест приятелей, задержал взгляд на Дмитрия. «Ну — Но уж ей-то мог бы сказать, что сын при мне будет, — сказал он. Никитин тихо молвил. — Как можно? Я слово дал. Седоватая бровь то чуть изогнулась, глаза воззрились на Дмитрия с интересом, будто открыли для изучения ранее невиданный предмет — «Ты видел, что я себе места не нахожу, и ничего не сказал?» — ахнула княжна. «Я слово дал», — повторил Никитин несчастным голосом. Василиса вспыхнула от гнева. «Я думала, он рыцарь прекрасный, а он слово дал». Конец фразы девы произнесла с отвращением. На лице автонома Львовича возникла добродушная улыбка, совсем не шедшая его резким чертам. «Ступай к себе, Василисушка. Мне с молодцами нужно о деле говорить. Но спать не ложись. Будет у меня потом и с тобой беседа. Важная». «Скажи», — взмолилась она, — «все ли ладно с Петрушей?» Он ответил ласково и очень тихо, чтоб не слышали остальные. «Ладней и не придумать». Скоро сама узнаешь. Ступай. Едва барышня вышла, Зеркалов нетерпеливо махнул подчиненным, чтоб садились, ибо сейчас не до чинопочитаний. По Гихаймруту было видно, что его обуревает жажда действия. Сам не садясь, а бодро прохаживаясь по комнате, он весело, напористо заговорил. «Что ж, соколы...» «Вестей у меня много, и все хорошие. Пока вы тут кофей с пряниками распевали, да с барышней плезирствовали, раб Божий зеркалов на месте не сидел. Всюду поспел, все обустроил. Начну с лесного. Князь Федор Юрьевич вами доволен, и каждого наградил по заслуге». Начальник торжественно помолчал, чтобы слушатели прониклись и приготовились». Перво-наперво указано отличить тебя, Попов, за многие твои старания. Алеша вскочил и вытянулся. Князь Кесарь жалует тебя армией майором. В гвардейских чинах, как тебе ведомо, властен один лишь государь. Посему пока остаешься Преображенского полка прапорщиком. Однако про твое отличие будет писано государю. Возможно, и по гвардии выйдет тебе производство. Служи и дальше верно. Не жалей, что сменил Отечество, кавалер Дегарда. Единственно, Россию своим Отечеством полагаю, — со всей искренностью воскликнул сияющий Попов. Тебе, мастер, за взятие злого умышленника и вора Фролки дана особая награда — который чаю будешь рад», — обратился Гехаймрад к Илье. «Это я князю подсказал, ибо вижу, что ты за птица». Богатырь и ухом не повел. Трудно выдумать награду человеку, которому ничего ни от кого не надобно. Но автоном Львович лишний раз явил проницательный дар, сказав. «Чин тебе не нужен», — Денег с такими руками ты сколько надо сам наработаешь, потому жалуется тебе свобода от всех податей и повинностей с потомством навечно. Живи как и где пожелаешь, на то выдано тебе будет жалованная грамота. Испокон веку не было на Руси дара драгоценней и редкостней, чем вольная воля. На что Ильша был медведь медведем, и то колыхнулся, прогудел. А вот за это спасибо. Гехаймрот приблизился к третьему из товарищей, кривя губы в насмешливой улыбки. — Ты, Микитенко, пока отличил себя немногим. Однако князь Кесарь по милости своей жалует и тебя щедрой наградой. Ради твоего исечи донесения, а еще более для будущих стараний, велено выдать тебе от приказа пятьдесят рублей. Дмитрий залился краской. Такое награждение уместное слуге или холопу показалось ему зазорным, особенно в сравнении с честью, оказанной Алешей с Ильей. «Не надо мне!» — воскликнул он. «Если ничего не заслужил, ничего и давайте, а денег не возьму». От князь Кесарева пожалование не отказывается. К тому же деньги эти, как из казны вышли, так в нее и вернутся. Автоном Львович в открытую посмеивался. Ему было весело. «Или ты передумал бородную пошлину платить?» Считай, что князь тебя за службу на целый год бородою жалует. Это ли нечестная награда? Ухмыльнулся и Алешка. Оценил князь Кесарев гумор. Все речь шутейное остроумие. Митя же не нашелся, что возразить, и лишь погладил свою красивую каштановую бородку. Но зеркалов уже перестал улыбаться и повел речь серьезно. Не вешай носа, Микитенко. И тебе, и всем вам будет на чем отличиться. Ждут вас новые награды знатнее этих. Федор Юрьевич рассудил, что никого более в заговорный розыск посвящать не нужно, чтобы не поползли слухи и не пошло по Москве шатание. Держава наша и без того ныне шатко стоит. Кроме князя всю правду о комплоте, «Веду и я. Вы трое. Журавлев до Юла. Стало быть, управиться должны сам шестой. Каждый человек на золотой вес идет. Каждому из вас свое большое дело назначено. Но прежде расскажу, чего я достигнул за минувший вечер». Он скромно развел руками, как бы говоря. «Мол, не в защите, коли великие достижения...» И небрежным тоном оборонил. И посольский секретарь, и фролка теперь наши. Оба будут делать, что им укажут. — Как так? — Илья с Поповым разинули рты. — А вот так. — Зеркалов наслаждался впечатлением. — Вы, злодеев, добыли, за что вам честь и хвала. Но и мы, кровососы застенные... Свое дело гораздо ведаем. Как кому подойти, да где отмычку подобрать? Взять хоть быка. Уж до чего тверд, зубья вломаешь, не разгрызешь. Даже я сомневался. Зову Журавлева, спрашиваю, расколешь ли сей орешек? А журавлев мне в ответ. В ком никакого страха нет. Те до взрослых лет не доживают. Бесстрашно еще в мальчишестве или расшибется, с дерева упав. Или в омуте потонет, или какую другую на себе погибель сыщет. Фролка мужик хорошо за сорок. И на войнах бывал и в бунтах, а все живой. Значит, стережется. То есть страх в нем есть. Мое дело понять, где трещинка таится. «Вот какие философы у меня в сержантах ходят!» С усмешкой, но в то же время и с восхищением заметил Гехаймрот. «Любо-дорого поглядеть, как Журавлев работает!» Походил он вокруг связанного фролки с четверть часа. Поглядел, там-сям понюхал по-зверинному. Потом говорит ласково, «Э, детинушка!» «Знаю я, чем тебя взять. На дыбу вешать не буду, не стану кнутом огнем испытывать. От всего этого ты только злее станешь. Ты человек гордый, в тебя силы слишком много. А я, — говорит, — тебя слабеньким сделаю». Приобнял вора за плечи и душевно так. «Я тебе под коленками...» Да под локотками жилки нужные перережу. И повиснут у тебя руки-ноги, как полежки. Еще язык тебе вырву, чтоб лишнего не болтал, умы не смущал. А после сего отпущу на все четыре стороны. Живи себе, колодушка бесполезная. Может, старушка какая пожалеет, с ложки покормит мягким чем-нибудь потому что зубы я тебе, конечно, тоже выну, по одному. Понадобится тебе опростаться, помочишь, попросишь кого-нибудь тебе помочь, а побрезгует помогать, поживешь обгаженным. Чай от этого не помирают. И пошел дальше расписывать, каково фролка станет калекой доживать». Мне и то жутко сделалось. На лицах слушателей читалось годливость и отвращение, но это, похоже, лишь прибавляло рассказчику куражу. И что же? Раскололся орех притвердый. И смирился, и рыдал, и башкой об стену бился. Всех, кого знает, назвал. Целовал крест, верно служить и что надо исполнить. Притом Журавлев его пальцем не тронул. «Вот что значит истинный мастер!»